Стена, и если бы Вольтер, впоследствии очень сожалевший об этом, не помог Шекспиру, Шекспир и в наше время, может быть, еще находился бы по ту сторону стены в Англии, в плену у своей островной славы. Слава Гуинплена не перешла через Лондонский мост. Она не приняла таких размеров, чтобы вызвать их в большом городе. Во всяком случае, на первых порах. Ну и соутворка достаточно для чистолюбия клоуна. Урсус говорил...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 а иногда воспроизводил гул целой толпы и при этом гудел так громко, что будто в нем вмещалось множество людей. Замечательный талант. Кроме того, он, как мы видели, и ораторствовал не хуже Цицерона, и торговал с надобями, и занимался лекарской практикой, и даже вылечивал больных. Соутворк был покорен. Горячий прием, оказанный в Соутворке зеленому ящику —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 была, однако, опрятной и нерванной. Не зная меры в выражении своего восторга, он пролагал себе дорогу кулаками, ерошил свои вихры, ругался, кричал, зубоскарил и мог при случае подбить кому-нибудь глаз, но тотчас же поставить потерпевшему бутылку вина. Этот завсегдатый был тот самый прохожий, у которого, как мы помним, вырвалось на улице восторженное восклицание. Этот знаток искусства —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 Для него было вполне достаточно пройтись около дома. Затем он возвращался, заставал всех обитателей зеленого ящика уже спящими и сам засыпал.